Глава тридцать девятое. Так, народ, я покажу, что у меня есть, если вы свое тоже покажете. Снова раннее утро и группа Криса Хадсона в той или иной степени взгирошенности. Крис прикупил на парковке чем похрустеть и дело движется с хрустом. Крис выкладывает свои впечатления о клубе убийств по четвергам и все, что Донна, позвонившая ему в дверь в одиннадцать вечера. сообщила о материалах из папки. Они тогда всё это обсудили, потом ещё раз обсудили, а потом смотрели первый эпизод второго сезона Нарко под бутылочку красного. Донна пригласила его переночевать, и Крис решил, что у лондонских констеблей теперь так принято. Надо отдать ей должное, она умела быстро произвести впечатление. Ян Вентом, деловой партнёр Тони Карна Менее чем за 2 часа до убийства выложил Карано неприятные известия. Он вывел его из проекта дальнейшей застройки Куперс-Чейза. Это посёлок пенсионеров у Робертс-Бриджа. Каран терял на этом уйму денег, больше 12 миллионов. Два человека видели их ссору незадолго до возвращения Карана домой. Мог ли он угрожать Вэнтому? Может, Вэнтом решил, что лучше перестраховаться? Чем потом жалеть и кого-то подослал? Мы знаем, что Карен был убит в прошлый вторник в три тридцать две. Но когда в тот день Вентом покинул Куперсчейз? Откуда эти сведения? спрашивает молодой инспектор следственного отдела Кейт как-то там. Из источников, говорит Крис. Что у нас с дорожными камерами, Терри? Ты выяснил регистрационный номер Вентома? У Дона вибрирует телефон. Анна опускает взгляд на сообщение. Удачной планёрки. С любовью, Элизабет. Поцелуйчик. Донна качает головой. Номер выяснил, но и только. Ищем, говорит инспектор Тери Халлет, притоголовый, с распирающими белую футболку мускулами. Ужасно плотное было движение. Хитрое дело. Зато ты ипончики получаешь, Тери, говорит Крис. Продолжайте. А что у нас со вторым другом с фото с Боби Таннером? Связались с Амстердамской полицией, сообщает Кейт как ее. Боби после того, как дал Тиагу, работал там на каких-то скаузеров ливерпульцев. И насколько мы знаем, плохо кончил. Никто с тех пор о нем не слышал. Ни записей, ни банковских транзакций, ничего. Мы расспрашиваем кое кого, проверяем, не объявлялся ли он под другим именем, но... Это давнее дело, не так много старых лиц осталось. Хорошо бы с ним поболтать, хотя бы чтобы исключить. Ещё кто чем меня порадует? Рок утянет сержанты из молодых. Её прислали из Бристоля, и вместо пончиков она грызёт морковные палочки. Да, сержант Гранд обращается к ней Крис, споткнувшись на фамилии. Сержант Гренджер говорит: "Сержант Гренджер, Почти попал, думает Крис. Слишком много народу в группе. Я посмотрела список телефонных звонков Тони Карана в утро убийства. Ему звонили трижды, все с одного номера, он не отвечал. Номер мобильного не отслеживается, возможно, анонимайзер. Хорошая работа, сержант Гренджер. Присылайте мне на почту всё, что найдёте. И доберитесь до телефонной компании, вдруг они помогут. Знаю, что не помогут, но Должно же это однажды случиться. Конечно, сэр, отвечает сержант Гренджер и подкрепляется морковной палочкой. У Донни снова вибрирует телефон. Клопбей с по четверга собрался на автопрогулку. Вдруг вы хотели что-то передать? Ладно, команда, возвращаемся к работе. Тери, если на камерах что-то будет, сразу дай мне знать. Кейт, Можно я прикреплю тебя к сержанту Гренджер, и вы попробуете что-то узнать о звонках. И не теряйте след Бобби Танера. Где бы он ни был, живой или мёртвый, мы должны знать. Кому покажется, что ему нечем заняться, стучите в мою дверь. Я вам подберу что-нибудь поскучнее. Так или иначе, занимаемся Вэнтомом. Телефон Оддона вибрирует последний раз. Пост с скриптом. Мои источники сообщают Что Крис с утра покупал пончики. Вы счастлевица. И Джойс тоже передаёт привет. Поцелуйчик поцелуйчик.